Глава четвертая. «Мы с Доброй Надежды. Ранним декабрьским утром Котобой поднялся над деревней и взял курс на Кейптаун. Путешественникам предстояло пролететь 12 тысяч километров. Над Черным морем, Турцией, Средиземным морем, Египтом и далее через всю Африку до южной оконечности. Полет проходил гладко, и настроение у экипажа было превосходное. Команда вспоминала и недавнюю экспедицию в Бразилию, и первый поход в Африку, когда им чудом удалось пересечь Сахару под парусом. Афоня вспомнил о едва незагубленном свадебном путешествии. Поэтому, увидев мутно-зеленые воды Нила, стал высматривать крокодилов. «У нас есть пара пустых баллонов». «Если заметите, скажите. Вот Представляете? Высунут они свои зеленые морды из воды, а им бац-бац по башке! Все зубы повышибаю!» Но крокодилы не высовывались, и яхта устремилась дальше. Шел восьмой день путешествия. До Кейптауна оставалось совсем немного, когда погода начала портиться. Безоблачное африканское небо заволокли тучи, засверкали молнии, котабой попал в грозовой фронт. Катаускос, управлявший лодкой, поднял ее выше. Но наверху воздушное течение шло с юга на север, и аэростат стала относить назад. йоксель моксель Если ветер не стихнет, через сутки нас до экватора дотащит. Катаускос снова пошел на снижение. Это было рискованно. Молнии продолжали дырявить небо. Но зато на малой высоте воздушный поток шел в нужном направлении – с севера на юг. Котобой несся над саванной, едва не задевая верхушки деревьев. Глядя на огромные стволы, торчавшие с земли корнями вверх, Афоня рот открыл. «Вот это буря!» Деревья повыдергала. Нет! Это баобабы! Кэп! Осторожнее! Стадо жирафов, видя несущийся на них аэростат, бросилось в рассыпную. Ха. Хорошо, что с нами Тимы нет. А то бы этот наездник кенгуру и на жирафе захотел покататься. К вечеру гроза стихла. На темном африканском небе высыпали звезды. Капитан Катауска с вымотанной бурей Передал вахту Старпому и завалился спать А когда проснулся, то не поверил своим глазам Котобой покачивался на легкой волне Недалеко от берега, по которому разгуливали пингвины Йохсель-мохсель. Мы что, уже в Антарктиде? Сколько же я спал? Да не волнуйся, Кэп «Это мы с доброй надежды. Три часа хода до Кейптауна!» Катаускос протер глаза и пригляделся. Пляж был покрыт белейшим песком, который он принял за снег. Всезнающий Шустер объяснил. «На южном берегу Африки есть несколько пингвиньих колоний. Это одна из них!» «Интересно, почему у пингвинов грудь белая, а спина черная?» Может быть, они любят загорать на животе? Хм, а, чтобы отличать зад от переда Ладно, он Антарктиде от них в глазах ребить будет Идем в Кейптаун Свернутый аэростат лежал на корме Катаускас завел двигатель И через три часа котобой пришвартовался в знаменитом порту В Кейптаунском порту Жить весело коту Здесь уважают, если ты не трус Еда на всякий вкус Омары и лангуст И каждый кот себе не дует вуз, У них походочка, как в море лодочка И шрамы старые ласкает в рис Они идут туда, где рады им всегда И ждут их и напитки, и еда. Там сливки пенятся, их пить не ленятся, И бармен сделает для них коктейль. Но как-то раз в борту, с пробоиной в борту, Пиратский брик поправит такилаж, И сотня наглых крыс, что в трюме собрались, Решили город взять на абордаж Идут сутуляться по темным улицам А на пути у них таверна кет, Они пришли туда, где есть всегда еда И можно взять напитки без труда Но увидав котов, бандиты всех сортов Ужасно были тем разозлены Забыв морской устав И кортики достав Они дрались, как дети сатаны Но в бой с котами не Вступай в гектауне Коты любому тут Отпор дадут И не вернулись в порт И не взошли на борт И в море больше Крысы не уйдут Не быть в плавании Не видеть гавани И клёши серые В Кейптаунском порту жить весело, коту. Здесь уважают, и если ты не трус, еда на всякий вкус, омары и лонгуз. И каждый кот себе не дует шагают котики, сияют кортики Как в флаге хвостики ласкает бриз Они идут туда, где рады им всегда И ждут их и напитки, и еда И ждут их и напитки, и еда Всегда их ждут напитки, и еда Да-да